Даже Кальстиру, которого я увидел здесь, увенчанным славой, я мог приложить самые первые воспоминания о вердюренах, котарах, разговорах в ривбельском ресторане, утреннике, на котором я познакомился с Альбертиной, и многое другое. Так коллекционер, увидев створ алтаря, вспоминает, в какой церкви, в каких музеях, частных коллекциях находятся другие, и, следуя аукционным каталогам, общаясь с антикварами, находит в конце концов предмет, сходный с его створом, составляющий ему пару. Он может восстановить в уме пределлу, а то и весь алтарь. Пределла – нижняя часть алтаря, обычно украшенная. Подобно бодье, поднимаемой лебедкой, при каждом подъеме, треплящей веревку со всех сторон, Не было человека и даже вещи, занимавших место в моей жизни, которые поочередно не разыграли бы разные роли. Я видел, стоило по прошествии нескольких лет наткнуться в памяти на простые светские связи, даже вещественные предметы, что жизнь безостановочно ткала вокруг них различные нити, в конце концов украсившие их прекрасным неподражаемым бархатом лет, подобным тому, как в старых парках обыкновенный трубопровод прикрывает растительный изумрудный футляр. Но не только эти лица наводили меня на мысль о персонажах сновидения. Жизнь для них самих, дремавшая уже во времена юности и любви, все более становилась грезой. Они забывали даже свои ссоры, свою ненависть, И чтобы быть уверенными, что именно с этим человеком не разговаривают уже десять лет, им бы надо было обратиться к какому нибудь реестру. Но он был столь же смутен, как сон, в котором нас кто-то оскорбляет, но уже не ясно кто. Все эти грезы приводили к контрастным явлениям в политической жизни, где в одном правительстве могли оказаться люди, ранее обвинявшие друг друга в убийстве и предательстве. Этот сон становился непрогляден как смерть, в дни, следовавшие за теми, когда старцы занимались любовью. В такие дни ни о чем нельзя было просить у президента республики, он забывал все. Затем, если его на несколько дней оставляли в покое, воспоминание об общественных делах возвращалось к нему нечаянное будто воспоминание о мечте. Иногда человек, Невероятно отличный, от знакомого мне ранее представал не в одном обличье. На протяжении многих лет Бергот казался мне спокойным, божественным старцем. Я остолбенел, словно завидев привидение перед серой шляпой Свана, фиолетовым манто его жены, волшебство родового имени окружало герцогиню де Германт даже в салоне. Почти баснословные начала, очаровательные мифологии отношений, ставших затем столь обычными, но они тянули в прошлое, как в чистое небо, свой свет, подобный тому, что составляет сверкающий хвост комет. Даже те, что начались не с волшебства, как мои отношения с госпожой де Сувре, сухие, чисто светские сегодня, сохранили первую улыбку начала, более теплую и спокойную, широким мазком, вписанную в красочность вечернего морского побережья, весеннего заката в Париже, с его шумом экипажей, поднятую пыль, солнце взбаламученное, как вода. И, быть может, немногого госпожа де Сувре и стоило, если убрать ее из этой рамки, как эти сооружения, салюты, например, которые, ничего собой не представляя, служат украшением местности, где расположены. Но она входила в комплект воспоминаний, и я оценивал их оптом, не спрашивая себя, какой процент принадлежал особе госпожи де Сувре. Имеется в виду упомянутые уже Ганкуром, Они вообще частенько говорят о том же Венецианская санта мария дель Салюте. салюта Еще больше, чем перенесенные физические и социальные изменения, меня поражало в этих людях изменение их представления о других. Когда-то Легранден презирал Блок, но ни за что не сказал бы ему ни слова. Теперь он был с ним чрезвычайно любезен.